Из туннель вывел их в более просторное помещение, пещеру со сводчатым потолком. Из дальней стены бил природный источник, и вода уходила в трещину в полу, стекая к подножию скалы. А перед источником стоял большой, вырубленный из камня, куб, алтарь. Это был римский храм, который описывал Грею Сайхан. Пока что все рассказанное ею соответствовало действительности. Следом за Греем в пещеру вошла Сайхан. Лестница, ведущая в замок, вон там. Она указала в сторону еще одного туннеля, уходившего в сторону. Как только Грейс сделал первый шаг, темнота внутри туннеля зашевелилась, и на свет выступила огромная фигура. Рауль. В руках он держал автомат. Слева от руля вспыхнул свет, и рядом с ним возникли еще двое автоматчиков.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 Грей поднял глаза на гиганта. Он не верил собственным ушам. Ордену известно про авиньон. Но откуда? А потом до него дошло. Рэйчел пробормотал Грей. — О, за нее можешь не беспокоиться. Она жива и находится в полном здравии. В данный момент она встречает с кем из своих родственников. Смысла последней фразы Грей не понял. — Не забудь про его напарника в больнице, — напомнила Сайхан, Нам лишние свидетели не нужны. — Им уже занимаются, — буркнул в ответ Рауль. — Три часа семь минут. Женева, Швейцария. Потеряв надежду заснуть, монк пялился в телевизор. Однако это занятие не слишком увлекало его, поскольку он не понимал ни слова по-французски. От морфина в голове у него плавал туман.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 За дверью послышались шаги. Это привлекло внимание Монг. Раздались голоса. Громкие спорящие, а тем дверь открылась спашку. Вытаращив от удивления глаза, Монг смотрел на человека, который прошел мимо охранников в палату. Очень знакомого человека. Кардинал Спер. Три часа восемь минут на Швейцария. Рэйчел вернули в ее камеру, но теперь она была не одна. Охранник остался за пуль непробиваемым стеклом. Бабушка со вздохом опустилась на железную койку. — Возможно, сейчас ты не понимаешь, но со временем непременно поймешь, — сказала она. Рэйчел отрицательно помотала головой. Сбитая с толку, в конец запутавшейся, она стояла у дальней стены камеры. Бабушка смотрела на нее, — Острым взглядом, столь характерным для всех членов семьи. Когда-то я была такой же, как ты. Мне было всего шестнадцать, когда я впервые пришла в этот замок. Война заканчивалась, и мы бежали из Австрии в поиск убежища.